Коллекция поп-арта Боба Скалла уже тогда была легендарной. Он занимался таксомоторным бизнесом, но был умнее любого музейщика. Осуществил мечту всех коллекционеров. Собрал коллекцию, опознавая качество быстрее, чем кто-либо, и покупая работы по дешевке. Этель Скал в те дни она предпочитала, чтобы ее звали «Спайки», устраивала множество больших, шикарных вечеринок, где она неизменно умудрялась инспирировать маленькие интриги и разжигать вражду, которая выливалась в неловкие сцены. У нее был специально созданный для драматических конфликтов стиль «На этой неделе мой друг ты». К примеру, я как-то был у них еще в Грейт-Некке на Лонг-Айленде. Это была их первая вечеринка для «Мира искусства», Наверное, их коллекция доросла до того, что им захотелось ею похвастаться. Отличное было место. Искусство просто прекрасное. И букеты цветов повсюду. Посреди вечеринки жена Джима Розенквиста зачем-то выдернула гвоздику откуда-то из центральной композиции. Этель нацелилась на нее и закричала. «А ну, верни на место! Это мои цветы!» Любила подкинуть людям повод для сплетен. На открытие «Моих цветов» у Кастелли... Этель устраивала вечеринку на фабрике вместе с южанкой Маргарет Ламкин. До того они были подругами. Еда была от Натанс Феймс. Хот-доги, картофель фри и гамбургеры. Такая уличная атмосфера. Там были сенатор Джавиц и его пышная жена Мэрион. Был Аллен Гинсберг в бардовском берете. И Джилл Джонстон, балетный критик Войс, сидел, забравшись на серебряный радиатор. Фред Магдарра из Войс много фотографировал, даже полицейские заходили. Дамы наняли детективов Пинкертона и поставили их на лестнице, чтобы никого не пускали без приглашения. Я позвал многих своих друзей, в смысле я ведь не знал, что там кто-то будет на входе, и всех их развернули. Друзья на меня разозлились, что я не провел их, но если ситуация грозит стать проблематичной, я обычно стараюсь не вмешиваться. Дэ пригласила сама Маргарит, они были приятелями. Раньше он находил ей какие-то литературные подработки, а сейчас она была английским корреспондентом в Нью-Йорке. У нее на стене висела карта Манхэттена с маленькими флажками, которые она передвигала, когда ей звонили и говорили, где именно нужно встретиться, пообедать или поужинать. Маргарет, Д. и я наблюдали за происходящим из угла, смотрели, как Боб скал носится по студии в каком-то клетчатом пиджаке, Он подошел к одному значительному молодому художнику и протянул ему 50-долларовую банкноту со словами «У нас содовая кончается, сходи купи». Парень уставился на него, мол, сам сходи. Д. покачал головой и сказал «Да он же совсем неадекватный». Это правда. Боба было трудно смутить. Д. продолжал «В некотором смысле он самый странный персонаж в этой компании». По степени неотесанности он просто неописуем, невообразим. Но в то же время он ведь действительно понимает, что происходит, и выкладывает за это деньги. Дерресс смеялся и добавил, ну совсем небольшие деньги, крохотные, крохотульные суммы, но достаточные, чтобы получать самое лучшее, это у него не отнимешь. Странно говорить в компании о ком-то, а потом наблюдать за ним точь-в-точь -точь таким, какими его только что описывали. Боб скал пританцовывал, суетился, отдавал приказы. И кто бы мог подумать, что человек, который так ведет себя в обществе, обладает таким чутьем в искусстве. Постскриптумом к мероприятию стала ссора Этель и Маргарет. Они несколько недель собачились, кто больше потратился, суммируя ход доги подсчитывая бутылки, чуть ли одноразовые стаканчики не вытаскивали из мусорных бочков и окончательно возненавидели друг друга. Отличная была вечеринка. Той осенью Дэвид Бурдон начал писать об искусстве для Village Voice. Когда я услышал, что они ищут кого-нибудь из мира искусства, я представил Дэвида театральному критику Voice Майклу Смиту, которого знал еще по Сан-Реме, Джадсону. Едва получив работу, Дэвид позвонил мне и сказал, «Ну, теперь я работаю в Voice. Как думаешь, я достаточно крут, чтобы люди заглянули ко мне в Бруклин-Хайтс на вечеринку?» Джерард, Билли, Ондин и я подъехали к Хайтс на лимузине. Как только мы зашли, Билли сообщил Дэвиду, что его вечеринка значится в нашем списке планов на этот вечер, из-за чего Дэвид всерьез обиделся на нашу недостаточную лояльность, как он выразился, и стал беспрестанно задавать саркастичные вопросы, вроде «Уверены ли мы, что не тратим на него слишком много своего драгоценного времени?» Такая ущемленная параноидальная позиция — Была особенностью его чувства юмора, любил строить из себя обиженного.